Благодарности. Моя огромная благодарность Мэтью Байотто, Джанет Нежат Бент, Стиву блацу Карен Синорри, Майклу Гуэну, Питеру Костанту, Сэму Леви, Дермоту Линчу и Барри Таху за то, что они делились со мной знаниями и опытом в архитектуре, юриспруденции, медицине и кинематографии. Особая благодарность – Дагласу Икли за его эрудицию и терпение, и присыли Икли, Дрюли Ли, Аймеру Линчу, Сету Мнукину, Расселу Перро, Уитни Робинсону, Мэрисю Руччи, Рональду и Сьюзен Янагихаре за безоговорочную поддержку, моя глубочайшая благодарность блестящему Майклу Биттердайксу, Кейт Максвелл и Кая Перне за радость, которую они привносят в мою жизнь. и Керри Лауэрману за уют. Я давно считала Йоси Мила, Эвана Смоука, Стивена Моррисона и Криса Аптона, образцами поведения во всем, что касается любви. Есть много причин, по которым я их уважаю и люблю. Я благодарна верному и преданному Джерри Говарду и невероятному Рави Мерчендане, которые вложили столько щедрости и усилий в жизнь этой книги. Эндрю Киду за его веру, Энни Стейн о Салливан за ее терпение, равновесие и постоянство. Спасибо всем, кто помог этой книге появиться на свет, особенно Лекси Блум, Алексу Хойту, Джереми Медини, Биллу Томасу и наследникам Питера Худжера. Завершить мне хотелось бы самым важным. Я не только не смогла бы, но никогда не решилась бы написать эту книгу, если бы не Джаред Холт, мой первый и любимый читатель, тайный хранитель и звезда Севера, если бы не наши беседы, не его доброта, благородство, приятие, снисходительность и мудрость. Его драгоценная дружба — главный дар моей взрослой жизни.